Глава 18. Стелла. Я уже начала думать, что Хадсон, наверное, не вернётся. Так как после его ухода прошло несколько часов. Впрочем, как только напряжение, связанное с шоу, меня отпустило, я смогла наконец повеселиться в своё удовольствие. Но я бы соврала, если бы сказала, что не поглядывала регулярно на дверь. Половина гостей уже успела разойтись. Вот и я решила заглянуть на дорожку в туалет. Но когда я вернулась в гостиную, Хадсон сидел за столом и пил пиво. Ты всё-таки вернулся. А я уже было решила, что ты передумал. Я почувствовала на себе его внимательный взгляд. Вот ещё. По животу у меня растеклось тепло. Теперь это чувство сопровождало все наши встречи. Поскольку я согласился забрать из гостей Чарли, моя бывшая решила, что заодно заглянет на массаж. Должно быть, сильно утомилась от безделья. Я так понимаю, что она не работает, улыбнулась я. Он покачал головой. К чёрту свидания. Думаю, стоит сразу сделать тебе предложение. Из тебя должен получиться хороший муж, раз уж даже твоя бывшая ни в чём не нуждается. Рад, что ты пришла в себя, хмыкнул Хадсон. И добавил, заметив недоумение на моём лице: Ты так переживала во время шоу, что утратила на время способность ехидничать. Это верно, рассмеялась я. Переживаний мне сегодня хватило. И как ты теперь? Получше? Пожалуй, я потёрла шею. Хотя от массажа не отказалась бы. Тут я бы мог тебе помочь, он пошевелил пальцами. Я неплохо работаю руками. «Даже не сомневаюсь», — улыбнулась я. «Ну что, отметим нашу победу?» «Откровенно говоря, мне еще ничуть не хотелось домой». «Что ты задумал?» «Тут неподалеку есть неплохой бар. Пойдем посидим». «Хм, ты приглашаешь меня на свидание?» «Ни в коем случае. Просто хочу отметить с коллегой успех нашего общего дела». «Мне надо подумать». Подумать, нахмурился Хадсон. Да. Он с недовольным видом потянулся к пиву. Выждав секунду, я хлопнула его по плечу. Вот я и подумала. И что? Пошли в твой бар. До сих пор не могу поверить в то, что мы продали за раз пятьдесят тысяч упаковок персонального аромата. Покачала я головой. Ещё недавно я сомневалась в том, смогу ли я найти хотя бы одного покупателя. Нам повезло, заметил Хадсон. Но «Ну нет, дело не в везении. Ты здорово поработал над тем, чтобы всё сложилось в нашу пользу. Всё вышло так благодаря товару, я взглянула на него поверх бокала с вином. Ни за что бы не подумала, что ты можешь быть таким скромным. Дело не в скромности, я говорю то, что есть. Мы сидели за столиком в шикарном баре неподалёку от дома Оливии. У столика на секунду задержалась официантка, чтобы узнать, не нужно ли нам чего. Выглядела она потрясающе, но Хадсон даже не стал пялиться на эту красоту. По сути, он едва взглянул в её сторону, чем разбудил моё любопытство. Расскажи мне о своей последней даме сердца, за исключением мисс Гватемалы. А кому-то, с кем ты встречался хотя бы несколько раз? Зачем тебе это? нахмурился Хадсон. Да так, пожал я плечами. Хочу знать, какие женщины тебе нравятся. Блондинки в очках, ухмыльнулся он. Нет, серьёзно? рассмеялась я. М-м, даже не знаю, покачал он головой. Последняя в моём списке была брюнетка. Высокая такая с тёмными глазами, и сколько вы с ней встречались? Раза 3-4. А почему всё закончилось? Он пристально взглянул мне в глаза. Хочешь знать правду? Разумеется. Она только и говорила, что о своей сестре, которая незадолго до этого родила ребёнка. Вот и ей по примеру сестры хотелось поскорее замуж и обзавестись детишками. И ты больше не настроен жениться? Этого я не говорил. Он поставил на столик пиво. Просто я не видел будущего с этой женщиной. Получается, не будь она настроена так серьёзно, вы бы не расстались. Что толку гадать? Всё сложилось так, как сложилось. Но я не против серьёзных отношений, если это то, на что ты намекаешь. Я перестал встречаться с ней не потому, что она хотела семью и детей. Просто я ей не подхожу, я кивнула. Наша официантка настоящая красавица. В самом деле? наклонил он голову. Ну да. Хадсон поскрёб подбородок. Пытаешься свести меня с ней? Хочешь, чтобы я тебя с кем-нибудь свела? Не знаешь, почему мы с тобой обмениваемся только вопросами? Не знаю, улыбнулась я. А ты Хадсон наградил меня долгим взглядом, но продолжать не стал. «Меня не интересует официантка». Не дождавшись от меня ответной реплики, он снова наклонился к пиву. «Не хочешь спросить, почему?» «Потому как он смотрел на меня, я уже знала ответ». «Нет», — сказала я, допивая свое вино. У Хадсона вырвался смешок. «А как обстоят дела у вас с Кеном?» Его зовут Бен, и ты прекрасно это знаешь, покачала я головой. Мы расстались. Нет смысла встречаться, когда тебя не тянет к человеку. По лицу Хатсона растеклась широченная улыбка. Мне очень жаль, что так вышло. Оно и видно, хмыкнула я. Хатсон махнул официантке. Прошу прощения, не могли бы вы повторить? кивнул он на наши пустые стаканы. Разумеется. Она ушла, а Хадсон тоже встал из-за стола. Извини, я на минутку. Пока его не было, я достала телефон, чтобы отправить сообщение Фишеру. Мы с ним переписывались несколькими часами раньше, когда я рассказала ему, какой успех имел персональный аромат. Но с тех пор не прикасалась к телефону. Фишер. Как тебе, Роза? Стелла. Откуда ты знаешь, где я? Фишер проследил тебя по телефону, когда ты 2 часа не отвечала на мои сообщения. Раньше ты никогда не задерживалась с ответом, и я встревожился. Что, весёлая компания решила перебраться в бар? Кому-то могло не понравиться, что его решили выследить. Но я сама дала Фишеру доступ к местоположению моего телефона и была признательна ему за его заботу. Стелла. Только часть компании. На экране тут же запрыгали точки. Фишер. Хочешь сказать, что только ты и Аданис? Стелла. Мы отправились сюда посидеть после вечеринки. Фишер. Собираешься наконец узнать его поближе? Стелла. Не уверена, что он к этому расположен. Фишер. Детка, мужчины всегда к этому расположены. Не стесняйся и скажи, что у тебя на уме. Я с улыбкой покачала головой. Стел, спасибо за совет. В этот момент к столику подошёл Хадсон. Я отложила телефон в сторону. Как там обстоят дела у Марка? поинтересовался Хадсон, усаживаясь напротив меня. Марка? Ну да, у того влюблённого парнишки. А, рассмеялась я. Он читает Поющих в терновнике. Марк спросил у Амалии, какие книжки нравятся ей больше всего, и теперь каждую неделю возвращает одну и берёт другую. После этого он заводит с ней разговор о прочитанном. Тем самым он пытается показать, как много у них общего. Это так романтично. Поющие в терновнике. Звучит знакомо, но не думаю, что когда-нибудь читал это. Обязательно прочти. Если уж на то пошло, это один из моих любимых романов. А что, Амалия или как её там, купилась на его уловку? Амалия? Думаю, да. Марк теперь приходит к библиотеке перед закрытием. И Амалия разрешает ему проводить себя до дома. Хадсон покачал головой. Надо же, сколько усилий. У них что, ещё не было Тиндера? Конечно, в Тиндере попроще рассмеялась я. Лесну налево не понравилось, Лесну направо, но и знакомства там, как правило, краткосрочные. А как насчёт другого его плана? Помнится, он хотел привести молоденькую девочку, чтобы пробудить в Амалии ревность. К счастью, он решил отказаться от этой затеи и действовать более взвешенно. В этот момент проиграл чей-то телефон. Я перевернула свой, но звонили не мне. Хадсон, это тебе? Чёрт. Он порылся в кармане. Я и не услышал. Стоило ему взглянуть на экран, как лицо у него перекосилось. Он бросил взгляд на часы. Моя бывшая, я отвечу. Она никогда не звонит так поздно. Конечно, какие могут быть вопросы? Он поднёс телефон к уху. "В чём дело?" Из трубки до меня донёсся женский голос, но слов разобрать я не могла. "А где Марк?" спросил наконец Хадсон. Пауза. "Чёрт. Ну ладно, постараюсь приехать побыстрее". Отключившись, он помахал официантке. "Прости, но мне надо идти. С Чарли всё в порядке. Да, просто у сестры Алексея начались схватки". А я мужу летел по делам в Калифорнию. Лекси собирается вести её в больницу. Мне надо тоже подъехать туда, чтобы забрать Чарли. Да уж, сюрприз так сюрприз. Думаю, Чарли не терпится увидеть малыша Брателла. Наверняка она станет упрашивать, чтобы мы остались в больнице на всю ночь, рассмеялся Хадсон. К столику подошла официантка, и он вручил ей свою кредитную карту. Подожди, Я вынула из сумки бумажник. Дай я расплачусь. Он молча покачал головой и махнул официантке. Ты уже платил за наш ужин, запротестовала я. Теперь мой черёд. А вот что я тебе скажу. Заплатишь, когда пригласишь меня на свидание. А если этого не случится, так будет нечестно. Что ж, вот тебе ещё один повод поторопиться с приглашением. Хоть и не главный, В смысле. Официантка принесла карточку и счёт на подпись. Хадсон расписался, не забыв про щедрые чаевые. "Ну что?" бросил он ручку на стол. "Ты готова?" "Да, но для начала мне хотелось бы узнать, что это такое, ради чего я должна пригласить тебя на свидание?" Хадсон протянул мне руку, помогая встать. Но когда я поднялась, он не отпустил меня, а рывком притянул к себе. А вот это я предпочёл бы продемонстрировать без лишних слов. Не упусти свой шанс, стало